Глава шестая. Семьсот пиротов. Семьсот пиротов все более и более внушали отвращение публики Каждый день на улицах Альки нападали на двух-трех из них. Одного публично высекли, другого бросили в реку. Третьего обмазали дегтем, обваляли в перьях и провели в таком виде по бульварам среди смеющейся толпы. Четвертому обрубил нос один драгунский капитан. Они не смели показываться в клубе, на теннисе, на скачках. Они тайком пробирались на биржу. Ввиду этого принц Босино счел необходимым как можно скорее сбить им спесь. Для этого вместе с графом клена Клина, де -ля трумелем Виконтом Оливом, Бигуром он основал большое общество антиперотов, к которому стали примыкать граждане сотнями тысяч, солдаты целыми ротами, бригадами, дивизиями, города и провинции. Около этого времени военный министр, навестив начальника генерального штаба, с изумлением увидел, что большая комната, где работал генерал Пантер, в прежнее время совершенно пустая, теперь заставлена снизу доверху ящиками с тройным и четверным рядом папок всевозможных форматов и цветов. Комната превратилась в архив, который в несколько дней разросся до размеров векового бумагохранилища. «Что это такое?» — с удивлением спросил министр. «Улики против пиро», — ответил с чувством патриотического удовлетворения генерал Пантер. «У нас их не было, когда мы его осудили. С тех пор мы вознаградили себя». Дверь была открыта. Гриток увидел, как из входной двери вошел длинный ряд носильщиков, которые выбрасывали в зал утюки бумаг, и он заметил подъемную машину, которая подымалась, кряхтя под тяжестью бумажных кип. «Это что еще?» — спросил он. Это новые улики против пиро. Я обратился за ними во все кантоны пингвини, во все генеральные штабы и ко всем европейским дворам. Я заказал их во всех городах Америки и Австралии и во всех африканских поселениях. Я жду тюки улик из Бремена и из Мельбурна». Пантер обратил на министра спокойный сияющий взгляд героя. Но греток через монокль глядел на эту огромную груду бумаг скорее с беспокойством, нежели с удовлетворением. «Все это прекрасно!» — сказал он. «Но я боюсь, что процесс пира утратит свою прекрасную простоту. Дело было чисто как хрусталь, и все достоинство его было в этой прозрачности. Четно было бы искать в нем через увеличительное стекло малейшую ошибку, малейшее пятнышко, малейший недостаток. Выйдя из моих рук, оно было ясно, как божий день. Я дал вам жемчужину, а вы делаете из нее гору». Говоря всю правду, я боюсь, что ваше чрезмерное усердие принесет только вред. Улики! Конечно, хорошо иметь улики, но, может быть, лучше их не иметь. Я вам уже говорил, Пантер, есть только одна неопровержимая улика — сознание виновного. Или невинного, не все ли равно. В том виде, как я его поставил, дело Пира не допускало критики. К нему нельзя было придраться ни с какой стороны. Оно было неуязвимо, так как было невидимо. а теперь оно делается опять спорным. Я вам советую, Пантер, пользоваться вашими документами осторожно. Я был бы вам очень признателен, если бы вы поменьше беседовали с журналистами. Вы говорите хорошо, но говорите слишком много. Скажите, Пантер, между этими документами есть и поддельные? Пантер улыбнулся. Есть приспособленные. Я об этом говорю, тем лучше. Есть приспособленные, они самые ценные. Поддельные документы, в общем, более ценны как доказательства, чем настоящие. Во-первых, потому что они сделаны на заказ для данного случая по точной мерке, потому что они точны и верны. Они лучше настоящих и потому что переносят в идеальный мир и отвращают от действительности, которая, увы, в этом мире всегда имеет какую-нибудь примесь. Но все-таки, Пантер, я предпочел бы не иметь никаких улик. Союз антиперотов начал свои действия с того, что потребовал от правительства немедленного придания Верховному суду за государственную измену 700 перотов и их сообщников. Принц Босино, которому поручено было говорить от имени Союза, явился в собрание, созванное, чтобы его выслушать, и выразил пожелание, чтобы бдительность и твердость правительства оказались на высоте обстоятельств. Он пожал руки всем министрам и, проходя мимо генерала Гритока, шепнул ему на ухо, — Делай, по-моему, негодей или я напечатаю письма Малории. Несколько дней спустя, по единогласному постановлению Палаты и Сената, Союз Антиперотов получил официальное одобрение правительства за свою деятельность. Тотчас же после того Союз отправил к морским свинкам в замок Читерлинкс, где Крюшов кушал горький хлеб изгнания, посольство с поручением уверить принца в любви и преданности антиперотских союзников. Число пиротов тем временем возрастало, их было теперь десять тысяч. У них были на бульварах свои излюбленные кафе, у патриотов были свои, более роскошные. Каждый вечер с одной террасы на другую летели кружки с пивом, блюдца, спичечницы, графины, стулья и столы, зеркала разбивались в дребезги. Темнота покрывала драку, возмещая численное неравенство, и полицейские отряды заканчивали борьбу, топча одинаково своими тяжелыми подошвами подбитыми гвоздями приверженцев обеих партий. В одной из таких славных ночей, когда принц Босино выходил вместе с несколькими патриотами из модного кабачка, де трюмель указал ему на маленького человека в пенсне с бородой без шляпы с одним только рукавом на сертуке который едва ступал по тротуару заваленному всевозможными обломками и остатками смотрите сказал он вот колбан при всей своей силе принц отличался кротостью и терпимостью но при имени коломбана у него вскипела кровь он подскочил к маленькому человеку в пенсне и свалил его с ног ударом кулака по носу тогда для трумель увидел что обманутый незаслуженным сходством он принял за колламбана некоего базиля бывшего адвоката секретаря союза антиперотов пламенного и благородного патриота у принца бусинно была душа древнего героя не уступающая обстоятельствам однако он умел сознаваться в ошибках господин базиль сказал он приподнимая шляпу — Если я и коснулся вашего лица, то вы меня простите, поймете и даже более того одобрите и похвалите. Вы меня поздравите, когда узнаете причину этого поступка. Я принял вас за Коломбана. Базиль вытер платком окровавленный нос и приподнял локоть, высовывавшийся из отсутствующего рукава. — Нет, — сухо сказал он, — я ничуть вас не хвалю, не одобряю и не поздравляю. ибо ваш поступок был по меньшей мере излишним, так сказать, сверхдолженным. Меня сегодня приняли уже три раза за Коломбана и поступили со мной так, как он этого заслуживает. Патриоты переломали мне за него все ребра, и мне казалось, что этого достаточно. Едва он кончил свою речь, как появилась толпа пиротов. Обманутые, в свою очередь, злополучным сходством, они думали, что патриоты побивают Коломбана. Они напали на принца Бусино и его спутников, избили их палками с железными наконечниками и плетьми до полусмерти, завладели Базилием и понесли его на плечах, невзирая на его возмущенные протесты, с криками «Да здравствует Коломбан!», «Да здравствует Пира!» по бульварам до тех пор, пока пустившаяся им вдогонку полиция не настигла их и не потащила в участок. Там несчастного Базилия под именем Коломбана истоптали тяжелыми подошвами, обитыми множеством гвоздей. Глава седьмая. Бидо Кокиль и Манифлора. Социалисты. В то время как в Вальке проносился вихрь гнева и злобы, Евгений Бидо Кокиль, самый бедный и самый счастливый из астрономов, взмастившись на старый пожарный насос времени драконидов, наблюдал небо через плохой телескоп и фотографировал на плохих пластинках падающие звезды. Его гениальность исправляла ошибки инструментов, и его любовь к науке преодолевала неточность приборов. Он наблюдал с неугасимым рвением аэролиты, метеориты и болиды, все пламенные осколки, все пылающие пылинки, которые пробегают с безумной быстротой через земную атмосферу, награждаемой равнодушием публики, неблагодарностью правительства и враждебностью ученых обществ. Погруженный в созерцание небесных пространств, он не знал о событиях, происходивших на земной поверхности. Он никогда не читал газет, и когда ходил по городу, занятый в мыслях ноябрьскими астероидами, он не раз попадал в бассейн городского сада или под колеса автобусов. Высокого роста и возвышенного образа мыслей он питал уважение к самому себе и к другим, что выражалось у него холодной вежливостью обращения, а также тем, что он носил очень тонкий черный сюртук и цилиндр, что еще более утончало и одухотворяло его фигуру. Он завтракал и обедал в маленьком ресторане, покинутом другими посетителями, менее возвышенного образа мыслей. Только его салфетка в деревянном кольце покоилась в пустынной конторке. В этом ресторанчике попалась ему раз на глаза брошюра Коломбана в защиту Пирота. Он прочел ее, щелкая орехи. И вдруг, охваченный изумлением и восторгом, ужасом и жалостью, он забыл про падение метеоров и про звездный дождь и увидал только несчастного, сидящего в клетке, которая раскачивается ветром и на которую садятся вороны. Этот образ не покидал его. Он уже целую неделю все думал о невинно осужденном, когда однажды, выйдя из ресторана после обеда, он увидел толпу граждан, входивших в кабачок, где должно было состояться собрание. Он вошел вместе с другими. Собрание было объявлено с прениями. В накуренном зале стояли рев и ругань. Присутствующие колотили друг друга. Говорили пироты и антипироты, которых поочередно приветствовали и ругали. Публика была охвачена мрачным и смутным неистовством. С отвагой робких и одиноких людей Бедококиль вскочил на эстраду и говорил три четверти часа. Он говорил быстро, без всякой последовательности, но горячо и с убежденностью мистического математика. Ему шумно аплодировали. Когда он сошел с эстрады, высокая женщина без возраста, вся в красном, с героическими перьями на огромной шляпе, бросилась к нему, торжественно и восторженно обняла его и сказала «Вы прекрасны!» Он подумал в простоте душевной, что, может быть, это отчасти верно. Она заявила ему, что у нее теперь только одна цель в жизни — спасение Пиро и культ Коломбана. Он нашел ее возвышенной и прекрасной. Это была Манифлора, старая кокетка, бедная, забытая, вышедшая из употребления и вдруг сделавшаяся ярой гражданкой. Она с тех пор не расставала с ним. Они пережили вместе неподражаемые часы в кабаках и меблированных комнатах, преображенных их чувствами, в редакциях, на собраниях и на лекциях. Он был идеалист и упорно считал ее очаровательной, хотя имел достаточно случаев убедиться, что ничего привлекательного в ней уже не было. У нее осталось от прежней красоты только уверенность в том, что она должна нравиться, и высокомерная требовательность услуг. Впрочем, нужно признать, что процесс Пиро, создавший много чудес, действительно придал Манифлоре некоторое гражданское величие и превращал ее на сходках в величественный символ правосудия и истины. Никто из антипиротов, из защитников Гритока, из сторонников армии не отнесся к беду Кокилю и к Манифлоре с иронией и веселостью. Боги в своем гневе отказали этим людям в драгоценном даре улыбки, Они серьезно обвиняли куртизанку и астронома в шпионстве, в предательстве, в заговоре против Родины. Бидо Кокиль и Манифлора вырастали на глазах благодаря преследованиям, оскорблениям и клевете. Пингвинья уже в течение многих месяцев делилась на два лагеря, и, как это ни странно, на первый взгляд социалисты еще не примкнули ни к тому, ни к другому. В состав разных социалистических организаций входили почти все рабочие страны, составлявшие разрозненную, разбитую, не вполне сознающую себя, но все же огромную силу. Дело Пира поставило главарей в затруднительное положение. Им не хотелось становиться ни на сторону финансистов, ни на сторону военных. Они считали и крупных, и мелких евреев своими непримиримыми противниками. Ни принципиально, ни материально они не были заинтересованы в этом деле, но все же... Большинство из них чувствовало, что трудно стоять вне борьбы, захватившей всю пингвинию. Главные члены партии собрались в правлении своего союза на улице Чертова Хвоста, чтобы обсудить, как им следует держаться при данных обстоятельствах и при возможных в ближайшем будущем осложнениях. Товарищ Феникс заговорил первым. «Совершено в высшей степени гнусное низкое преступление», — сказал он. «Преступление судебное». Военные судьи по принуждению своего начальства или введенные им в обман приговорили невинного к позорному и жестокому наказанию. Не говорите нам, что жертва не наш товарищ, что она принадлежит к касте навсегда нам враждебной. Мы стоим прежде всего за общественную справедливость и не можем отнестись равнодушно ни к какому нарушению ее. Какой позор был бы для нас, если бы мы предоставили только радикалу керданику буржуа Коломбану да нескольким умеренным республиканцам преследовать преступления армии? Если жертва не принадлежит к числу наших братьев, то палачи те же, как и палачи наших товарищей. И прежде чем напасть на военного, Греток расстрелял наших товарищей-стачечников. Товарищи, напрягите духовные и физические силы и вырвите пиро из рук палачей. совершая этот благородный подвиг вы не отвлечетесь от революционного дела составляющего вашу задачу ибо пиро сделался символом угнетенных и все общественные несправедливости составляют одно целое уничтожая одну мы поколеблем все другие когда кончил феникс заговорил товарищ саппор вам советуют отступиться от своего дела начал он чтобы заняться тем что вас совершенно не касается Зачем вам впутываться в распорю, где вы встретите, к какой бы стороне ни примкнули, естественных, непримиримых, неизбежных врагов? Разве капиталисты менее ненавистны вам, чем военные? Чьи деньги хотите вы спасти, рыцарей банка или героев реванша? Лишь преступное и бессмысленное великодушие может заставить вас идти на помощь семиста пиротам, которые всегда будут вашими врагами в социальной войне. «Вам предлагают играть роль полиции у ваших врагов и восстановлять у них порядок, нарушенный их же преступлениями. Благородство, доведенное до такой степени, называется иначе. Товарищи, есть ступень, на которой гнусность становится смертоносной для общества. Пингвинская буржуазия задыхается в своей гнусности, и вас зовут спасать ее, очистить воздух вокруг нее». «Смеются над вами, что ли? Пусть она погибнет. Мы будем злорадно присутствовать при ее последних судорогах, сожалею только, что она так глубоко разъела почву, на которой воздвигала свое здание, что оставила нам пропитанную заразой трясину для сооружения на ней нового общественного строя». Когда Саппор кончил свою речь, товарищ Лаперсон произнес следующие несколько слов. Феникс призывает нас на помощь Пиро на том основании, что Пиро невинен. Мне кажется, что основание это весьма недостаточное. Если Пиро невинен, то значит он действовал, как полагается, военному, то есть добросовестно исполнял то, что составляет его ремесло, а именно стрелять в народ. Этого недостаточно для того, чтобы народ защищал его, не останавливаясь ни перед какими опасностями. Пусть мне докажут, что Пиро виновен, и что он действительно крал сено нужной армии, тогда я пойду его освобождать. После него заговорил товарищ Лариве. «Я не согласен с моим другом Фениксом», — сказал он, — «но не разделяю взглядов друга моего сапора. Я вовсе не думаю, что партия должна вступаться за всякого, чье дело правое. Боюсь, что тут происходит досадная игра слов и опасное недоразумение. Социальное правосудие вовсе не то же, что правосудие революционное. Они постоянно противоречат друг другу. Служить одному — значит бороться против другого. Что касается меня, мой выбор сделан». Я стою за правосудие революционное против правосудия социального. И все же в данном случае я стою за то, чтобы мы вмешались в дело пира. Если случай благоприятствует нам, создавая такое дело, то нужно быть дураками, чтобы им не воспользоваться. Подумайте, нам дается возможность нанести милитаризму страшный, быть может, смертельный удар, а вы требуете, чтобы я стоял, скрестив руки». «Предупреждаю вас, товарищи, я не факир и никогда не пристану к партии факиров. Если здесь есть факиры, ну пусть они не рассчитывают на мою компанию. Созерцать свой пуп — политика, не приводящая ни к каким результатам, и я никогда не буду держаться ее. Партия, подобная нашей, должна постоянно проявлять себя, свидетельствовать о своем существовании непрерывной деятельностью. Мы вмешаемся в дело пира, но вмешаемся революционно». мы будем оказывать воздействие силой. Неужели вы думаете, что сила — старый прием, устарелая выдумка, которую нужно сдать в архив вместе с дирижансами, ручными типографскими станками и воздушным телеграфом? Вы ошибаетесь. И теперь, как и прежде, ничего нельзя добиться иначе, как силой. Это единственное орудие, действительно обеспечивающее успех. Нужно только уметь им пользоваться. В чем выразится наше участие в деле? Я вам скажу. Мы будем возбуждать правящие классы друг против друга. Восстановим армию против капиталистов, правительство против магистратуры, аристократию и церковь против евреев. Будем направлять их друг на друга, побуждать их губить друг друга. Таким образом, мы будем поддерживать возбуждение, которое ослабляет правительство, как лихорадка истощает больных. «Дело пира, если умело воспользоваться им, ускорит на 10 лет рост социалистической партии и освобождение пролетариата путем разоружения всеобщей забастовки и революции». Когда каждый из главарей партии высказал таким образом особый взгляд, прения продолжались с большим оживлением. Ораторы, как всегда бывает в таких случаях, повторяли доводы, высказанные до того, но только не так последовательно и более резко, чем в первый раз. Долго спорили, и никто никого не убедил. Но, в общем, разногласие сводилось к двум основным мнениям — Саппора и Лаперсона, с одной стороны, которые советовали не впутываться в дело Пиро, и Феникса и Лариве, которые советовали принять участие в деле. Но и эти два противоположных мнения сливались в общей ненависти к военному начальству и к военному правосудию, и в общей вере в невинность Пиро. Общественное мнение, таким образом, не ошибалось, считая всех вождей социалистической партии опасными пиротами. Что касается народных масс, от имени которых они говорили, представителями которых они были, поскольку слова могут представить несказанное, что касается самих пролетариев, мысль которых трудно угадать, потому что они сами себя не знают, то кажется, что дело пира их не интересовало. Оно было для них слишком литературным, слишком классическим, в тоне высшей буржуазии и денежной аристократии, совершенно им чуждом. Глава восьмая. Процесс Коломбана. Когда начался процесс Коломбана, пиротов было немногим более тридцати тысяч. Но они были повсюду, даже среди духовенства и военных. Более всего им вредило сочувствие крупных евреев. Но зато их немногочисленность создавала им драгоценнейшие преимущества, как, например, то, что среди них было меньше дураков, чем среди противников. Составляя очень небольшую группу, они могли легко сговариваться, действовали единодушно, не чувствовали желания отделяться друг от друга и не мешали друг другу. Каждый из них чувствовал, что должен вести себя достойно и действовал тем лучше, чем более был на виду. Словом, все давало им повод надеяться, что они приобретут новых приверженцев в то время, как число их противников, которые привлекли в свои ряды сразу толпу людей, теперь могло только уменьшаться. На суде, в открытом заседании, Коломбан тотчас заметил, что его судьи совершенно лишены любопытства. Едва он раскрывал рот, председатель лишал его слова по высшим государственным соображениям. По той же причине, которая считается важнейшей и неоспоримой, не были выслушаны свидетели защиты. Генерал Пантер, начальник генерального штаба, предстал на суд в парадном мундире и во всех орденах. Он дал следующее показание. «Гнусный Коломбан утверждает, что у нас нет улик против Пиро. Он лжет, у нас есть улики. В моих архивах имеются 732 квадратных метра улик по 500 килограммов каждая, что составляет 366 тысяч килограммов улик». Затем генерал легко и изящно перечислил эти улики. «Они всех цветов и всех оттенков, — сказал он как самое существенное, — всевозможных форматов». самого большого формата Великого Орла, меньшего, Коломбье и так далее. Самая маленькая занимает по меньшей мере квадратный миллиметр, самая большая — величиной в 70 метров в длину, на 0,9 в ширину». При этом сообщении аудитория задрожала от ужаса. За ним давал показания ток Более простой и, быть может, более внушительный с виду, он был в поношенном сером пиджаке и говорил, заложив руки за спину. «Я предоставляю», — сказал он спокойно, не возвышая голоса, — «я предоставляю господину Коломбану нести самому ответственность за поступок, который привел нашу родину к краю гибели. Дело Пиро тайное, оно должно остаться тайным. Если бы его огласить, самые страшные бедствия — войны, грабежи, опустошения, пожары, избиения, эпидемии — тотчас же обрушились бы на пингвинию». Я считал бы себя предателем, если бы произнес еще хоть слово. Несколько человек, известных своим политическим опытом, между прочим, и Бигур, нашли показания военного министра более искусным и более существенным, чем речь начальника штаба. Большое впечатление произвело показание полковника Буажули. «Однажды на вечере в военном министерстве», — сказал полковник, В военной атташе одной соседней державы сообщил мне, что, посетив конюшни своего государя, он залюбовался необыкновенным мягким и благоуханным сеном нежно-зеленого оттенка. Такого сена он никогда не видывал. «Откуда же получено эта сена?» — спросил я его. Он мне не ответил, но происхождение этого сена не оставляло для меня сомнения. Это и было сено-украденное пира Этот нежно-зеленый оттенок, эта мягкость и аромат выдают наше национальное сено. «Сено соседней державы серое, жесткое. Оно ломается под вилами и отдает пылью. Вывод ясен». Полковник Гастен, представ на суд, заявил среди возмущенных возгласов публики, что он не считает Пира виновным. Его тотчас же схватили жандармы и бросили в подвал, где среди гадюк, жаб и червей он не поддавался ни обещаниям, ни угрозам. Судебный пристав вызвал граф Пьер Мобек Деля Дандюлинкс. Наступило гробовое молчание. К судейскому столу подошел свирепый гордый граф, усы его грозно подымались к небу, и желтые зрачки метали искры. Приблизившись к Коломбану, он поглядел на него с неизъяснимым презрением. «Мое показание!» — сказал он. «Вот оно, сволочь!» Весь зал разразился восторженными рукоплесканиями и вскочил объятый воодушевлением, которое подымает дух и зовет к необычайным действиям. Не прибавив ни слова, граф Мобек де Ля Дандюлинкс удалился. Оставив вместе с ним зал заседания, все присутствующие последовали за ним. Распростершись у его ног, принцесса Босино страстно обнимала его колени. Он шел невозмутимый и мрачный под дождем дамских платочков и цветов. Виконтесса Олив, повиснув у него на шее, не могла от него оторваться, и спокойный герой унес ее, развивавшуюся на его груди, как легкий шарф. Когда заседание, которое пришлось прервать, возобновилось, председатель вызвал экспертов. Знаменитый эксперт почерков, Вермильяр, изложил результаты своих исследований. «Изучив внимательно, — сказал он, — бумаги, схваченные у пира, главным образом его расходные книжки и счета от прачек, я убедился, что под банальной внешностью они составляют непроницаемую криптограмму. Но я нашел к ней ключ. Предательство негодяя обнаруживается в каждой строчке». На его условном языке слова «три кружки пива» и «двадцать франков Адели» означают «я продал тридцать тысячах апок соседней державе». По этим документам я даже смог установить состав сена, проданного этим офицером. Оказалось, что слова «сорочка», «жилет», «кальсоны», «носовые платки», «воротнички», «табак», «коньяк», «сигары» означают «клевер». Мятлик, люцерну, синеголовник, овес, плевелы, душистый колосок, аржанец И как раз эти ароматические растения входили в состав благоуханного сена, которое граф Мобек продал пингвинской кавалерии. Таким образом, Пиро заносил в книжки свои преступные деяния на языке, который казался ему навсегда непроницаемым. Нельзя не удивляться такому поразительному лукавству и такой наивности. Коломбан, признанный виновным без смягчающих обстоятельств, приговорен был к высшей мере наказания. Присяжные тотчас же подписали прошение о применении к нему наибольшей строгости. На Дворцовой площади, на берегу реки, которая была свидетельницей 12 веков великой истории, 50 тысяч человек ждали с волнением приговора. Там неистовствовали главари союза антиперотов, среди которых выделялись принц Босино, граф Клина, Виконто-Лив, де-ля Трюмель. Там толкались также отец Агарик и учителя школы святого Маэля со своими учениками. Монах Дуяр и генералиссимус Карагель стояли обнявшись, образуя трогательную группу, а по старому мосту бежали в суд рыночные торговки и прачки с кочергами, щипцами, щетками, котлами с белильной водой. Перед бронзовыми воротами на ступеньках собрались все защитники Пиро, профессора, публицисты, рабочие, одни консерваторы, другие радикалы или революционеры, и среди них выделялись своим небрежным костюмом и диким видом товарищи Феникс, Лариве, Лаперсон, Дагобер и ворамбиль Затянутый в свой похоронный сюртук и надев свой церемонный цилиндр, Бедока Киль славил Коломбана и подполковника Гастена, доказывая их величие сантиментально-математическими доводами. На самом верху лестницы сияла улыбающаяся и грозная манифлора, героическая куртизанка, жаждавшая заслужить памятник как Лиена или как Эпихарида похвалы историков. Семьсот пиротов, переодетые в разносчиков, продавцов лимонада, в бродяг, подбирающих окурки и вантипиротов, бродили вокруг обширного здания. При появлении Каламбана поднялся такой шум, что птицы, сражённые сотрясением воздуха и воды, падали с деревьев, как подстреленные, а рыбы поднимались на поверхность воды, перевернувшись вверх животами. Со всех сторон кричали в воду Каламбана, утопить его. Раздались также крики нескольких голосов: "Да здравствует правосудие и истина!" Кто-то орал: "Долой армию!" Это послужило сигналом к страшной схватке. Сражающиеся падали тысячами и составляли своими нагроможденными телами живые ревущие курганы, на которых новые борцы хватали друг друга за горло. Пламенные, растрепанные, бледные женщины, скрежеща зубами, царапаясь ногтями, бросались на мужчин с бешенством, которое придавало их лицам среди бела дня на площади то очаровательное выражение, которое до этой минуты можно было подметить только иногда в тени полога на смятой подушке. Они готовы были уже броситься на Коломбана, кусать его, душить, разрывать на части, отбивая друг у друга клочки его тела, как вдруг выступает Манифлора, высокая, целомудренная в своей красной тунике, спокойная и страшная, и при виде ее разъяренные женщины в ужасе отступают. Казалось, что Коломбан уже спасен. Его сторонникам удалось очистить ему дорогу через площадь и усадить его на извозчика, стоявшего на углу у Старого моста. Лошадь уже помчалась было крупной рысью, как принц Босино, граф Клина и Деля Трюмель сбросили кучера с козел и, толкая лошадь назад большими колесами вперед, прижали ее к перилам моста, а оттуда свалили ее в реку при рукоплесканиях восторженной толпы. С звонким и свежим плеском вода брызнула напом потом осталась только легкая рябь на сверкающей поверхности реки. Почти в ту же минуту товарищи Дагубер и Ворамбиль, при помощи семисот переодетых пиротов свалили принца Бусино вниз головой на баржу прачечную, куда он плачевно и провалился. Ясная ночь спускалась на Дворцовую площадь, проливая мир и тишину на ужасные останки, покрывающие землю. а в трех километрах вниз по реке, под мостом, скорчившись рядом с искалеченной клячей, весь промокший Коломбан размышлял о невежестве и несправедливости толпы. — Дело пира, — сказал он себе. — Еще более сложно, чем я полагал. Я предвижу новые затруднения. Он поднялся, подошел к несчастной лошади. — Что ты им сделала, бедняжка? — сказал он. ведь это они из-за меня так жестоко обошлись с тобой». Он обнял шею несчастной лошади и поцеловал ее в белую звезду на лбу. Потом потянул за узду и сам, хромая, повел хромую лошадь через спящий город к своему дому, где сон заставил их позабыть о людях.